Глава 76. Что касается пищи. Я и этого не хочу пропустить. То ел он очень мало и неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора. Закусывал и в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма. «В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками». И еще, возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ламуть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда. И опять, никакой иудей не справлял субботний пост с таким усердием, милый Тиберий, как я постился нынче. Только в бане, через час после захода солнца, пожевал я кусок-другой перед тем, как растираться. Примечание. Субботнего поста у иудеев, как правило, не было, но римляне никогда не отличались хорошим знанием иудейских обрядов. Из-за такой беззаботности он не раз обедал один до прихода или после ухода гостей, а за общим столом ни к чему не притрагивался.